Глава 15. Квартира. Она жила в тихом дворике, в доме, оштукатуренном и выкрашенном в желтый цвет. На первом этаже. Сергей, увидев, как ловко я открываю чужую дверь, так, словно я этим занималась всю жизнь, присвистнул от удивления. «Ты не свисти, а заходи скорее, пока нас никто не увидел. Послушай». А что это у тебя в сумке? чего она такая пухлая? Ты что, не могла вещи дома оставить? Эти? Не могла. Мы вошли в квартиру. Крохотная, но чистая и почти пустая. На подоконниках засохшие фиалки и бегонии. Интересно, кто их теперь поливать будет? Хозяйка-то теперь не до них. Я открыла ящик письменного стола и сразу же наткнулась на сверток. Почти такой же, как тот, что я взяла у Веры. Я развернула коричневую почтовую бумагу и уже не удивилась, обнаружив целлофановый пакет, в котором находилась пачка долларов. Вряд ли это были деньги, которые Катя накопила за время работы у Цветкова. Источник этих долларов был, похоже, один и тот же. Осмотрев квартиру, я поняла, что Катя ограничивала себя во всем. Она наверняка откладывала все до рубля и хранила в сберегательном банке. В доме не было ни одной новой вещи. Вся посуда старая и дешевая, чашки треснуты, кастрюли явно остались от старой хозяйки. В шкафу на плечиках пара дешевых платьев и костюм «Зайца» комбинезон из серой эластичной ткани, С кроличьей серой опушкой. Под таким костюмом можно было запросто спрятать хвост. Все, уходим. Больше здесь ничего интересного нет, сказала я, и, посмотрев в глазок и убедившись, что на лестничной площадке пусто, быстро вышла из квартиры и захлопнула за собой дверь. Мы бегом спустились вниз, сели в машину и поехали на квартиру Виталия Болотникова. Там, на антресолях в чемодане, Сергей нашел точно такой же сверток с долларами. Что это? Откуда? Странно, что ты не задал этот вопрос, когда мы обнаружили доллары у Кати. Но я ведь не знаком с твоей Катей. А вот Витальку знал, как облупленного. У него не могло быть таких денег. Это же астрономическая сумма. То-то и оно. Значит, они втроем. Соня, Катя и твой Виталий были связаны общим делом, за которое им и заплатили эти деньги. Но дело это, судя по всему, было противозаконным, а потому и всех убили, чтобы не оставлять свидетелей. И еще мне кажется, что если Цветкова в момент убийства не было в кинотеатре, значит он пустил в свой ресторан кого-то, кто использовал это помещение для своих целей. И этот «кто-то» Опасаясь, что Цветков чем-то проболтается, убил и его. Больше я ничего по этому поводу сказать не могу. А теперь, Сереженька, мы должны совершить еще один вояж. И вот здесь мне действительно может понадобиться твоя помощь. Сейчас мы с тобой поедем на квартиру Сони Коробко. Я еще в машине разбинтовала руплечо, но пока мы шли от машины к подъезду, прикрыла окровавленную блузку полой куртки. Зато когда мы позвонили у дверей, я почти висела на Сереже и изо всех сил изображала из себя тяжело раненую. Эдик, увидев нас на пороге, испугался. «Что с тобой? Ты вся в крови!» Он помог Сереже довести меня до кровати и позвал находящуюся в ванной Сашу. «Эдик, кто пришел? Иди скорее сюда!» «Таню ранили! Вызывай скорую!» «Нет, нет», запротестовал я. «Никаких скорых!» «Мне скоро станет легче. Но ведь вы истекаете кровью». Саша суетилась возле меня, подкладывая мне под голову подушки и не зная, что бы такое еще сделать. «Там машину надо бы толкнуть. Вы не поможете», – сказал Сергей. «А что, там стреляют?» – спросила перепуганная Саша, еще не до конца понимая смысл просьбы. «Да нет. Просто мы едва оторвались от них, а уже возле вашего дома забарахлил мотор». Вы не спуститесь со мной. Это быстро. Раз и все. А как же Таня? Ведь она может умереть. Я сделала знак рукой, что со мной все в порядке. И как только за ними закрылась дверь, сразу же встала и принялась обыскивать квартиру. Сонину комнату я узнала без труда. Она была самой скромной и непритязательная. Книги, книги, еще раз книги. Узкая кровать, письменный стол, в котором аккуратно сложены стопки чистой бумаги, документы и канцелярские принадлежности. Правда, на полу Толстый светлый ковер – единственный элемент роскоши. Я искала акции. И очень скоро я их нашла. Они лежали в спальне супругов Коробко Васильевых под подушками. Видимо, их не собирались долго хранить и, скорее всего, предполагали распрощаться с ними в самое ближайшее время. Я сунула толстую папку с акциями к себе в сумку и открыла секретер, в котором обычно хранятся документы. Схватив несколько пластиковых папок, я едва успела спрятать их в свою безразмерную сумку, как послышался звон ключей. Пришли хозяева с Сергеем. — Пока вас не было, я вот что подумала, — произнесла я тоном умирающей. — Мы не должны рисковать вашей жизнью. Минут через пять нам надо будет отсюда уходить. Саша невольно кивнула головой. Инстинкт самосохранения был развит у нее чрезвычайно Она не могла не обрадоваться, услышав от меня такое «Но что случилось-то?» — это был голос Эдика «Кто в тебя стрелял? Объясни! Может, стоит вызвать милицию?» «Сережа, пойдем, убийцы могут нас вычислить Они знают, что я работаю на Сашу и Эдика» Говорила я так, словно каждое произнесенное мною слово вызывало боль В принципе, так оно и было Я чувствовал себя полностью разбитой и мало чем отличалась от тех, кто лежал сейчас в морге у Валентина, разве что могла еще говорить. Эдик на руках вынес меня из квартиры, и я, так думаю, с облегчением уложил в машину. Саша стояла рядом и не знала, что сказать. Подтолкните, неуверенным голосом сказал Сергей, продолжая разыгрывать эту растерянную пару. Должно завестись. И они вдвоем, Эдик. И его холеная Сашенька в пеньюаре, на глазах у сидящих на лавочках соседей, принялись толкать мою машину. Сергей молодец, он все сделал так, как я ему сказала. С третьей попытки машина завелась, и мы медленно выехали со двора. Вот они обрадовались, что мы оставили их в покое, произнес он, прибавляя скорость и выезжая на центральную улицу. Был поздний вечер, чуть накрапывал дождь. А представляешь, как обрадуются они, когда обнаружат пропажу акций и всех документов? Думаешь, они все поймут? Конечно. Куда мы теперь? Хотелось бы домой, но там может быть засада. К Славке тоже не хочется. Ты предлагаешь ко мне? Нет. Давай остановимся в гостинице. У меня там знакомая работает. Останови возле какого-нибудь автомата, я позвоню. Так мы в 10 часов вечера оказались в роскошном двухместном номере гостиницы «Москва». Сергей помог мне принять ванну, перевязал мое пылающее плечо новым бинтом, купленным по дороге в аптеке, уложил меня в постель и, не сказав ни слова, позвонил все-таки Славке Банникову и попросил его приехать. «Ты кому сейчас звонил?» – спросил я из спальни. «Ужин заказывал?» «Это я слышала. А кому еще?» «Никому. Лежи». Я попросила его принести мне телефон и позвонила домой знакомому эксперту-криминалисту. «Илья, ты извини, что так поздно беспокою, но раньше не могла позвонить. Ты что-нибудь сделал для меня? Привет, пропаще. Значит так. Это грим. Обычный театральный грим. Но не наш, а английский. Я не слышал, чтобы у нас в городе им кто-нибудь пользовался. Это очень дорогой грим. Ты меня слушаешь? Конечно» затаив дыхание. Под ногтями у твоей девушки я нашел микрочастицы мастики, которые пропитывают обычную ленту к пишущей машинке, и клубнику. То есть, она ела клубнику и при этом листала страницы с отпечатанным на них текстом. Что касается платья, то ты можешь, конечно, не поверить, но это настоящие брюссельские кружева. Я совершенно случайно знаю это, потому что, когда был в Москве на курсах, мне как раз попался такой вопрос. Принесли из театра кружевной воротник и попросили определить. Я, конечно, не сумел. А потом мне объяснили, что там какое-то особенное переплетение ниток. Да и качество этих самых нитей отличается от остальных. Я не говорю уже об орнаменте. Какая интересная у тебя работа. Не то слово. С меня причитается. Я положил трубку. Чтобы не спугнуть ясную и удивительно оригинальную мысль, которая посетила меня, я записал ее в свой блокнот, после чего решил забыть весь сегодняшний день и посвятить остаток ночи преданному рыцарю Сергею. «Так где же ужин? Черт бы тебя побрал!» – закричала я, прекрасно понимая, что ровно минуту назад в номер принесли ужин. Запах чего-то вкусного и жареного заплыл уже и ко мне в спальню. Только что уж больно грубо я его об этом спросила. А ведь собиралась понежничать и полоскаться. Вот так женщины постепенно и превращаются в мужчин. Подумала я, глядя, как в спальню въезжает столик на колесиках, заставленный тарелочками, сутками и салатницами. Не успели мы приступить к трапезе, как раздался стук в дверь. «Пароль!» – крикнула я, играя зацепленным на вилку щупальцем кальмара. Третий лишний раздалось в ответ, и Сергей открыл дверь Славе Банникову. «Какой же ты лишний, если мы взяли на тебя ужин? Присаживайся». После ужина меня потянуло в сон, но Славик был непреклонен. Он достал шприц, несколько ампул и сделал мне уколы. «Завтра будешь как огурчик», – сказал он, собираясь домой. «Ты никуда не пойдешь», – пробормотала я сквозь наваливающийся на меня сон. «Уже поздно». «Оставайся, Сергей в виде исключения ляжет со мной, а ты располагайся на диване». Последняя мысль, промелькнувшая в моей раскалывающейся голове, была о том, что я окружила себя двумя мужчинами на ночь, лишь подчиняясь древнему как мир инстинкту самосохранения. Как-никак они были моими добровольными телохранителями.